Слегка поразмыслив, я решил, что выбираться назад на горный склон нам не обязательно, и дальше можно совершенно спокойно идти по ущелью вдоль реки, вниз по течению. Прижмемся поближе к левой стороне, там растительность погуще, уже даже не кусты, а вполне себе деревья, да так и дотопаем до самого Сержень-Юрта. Ну, может, не до самого, но уж до развалин пионерского лагеря точно. Сказано – сделано. Путь продолжаем по ущелью, вдоль русла реки, которая своим плесом и перестуком камней на дне полностью скрывает звуки наших шагов. Не ведь наверняка так бы и ушли назад, тихо и спокойно. Да только в миное понесла меня нелегкая из ущелья наверх. Захотелось, да понимаешь, еще раз на нашу базу поглядеть. Поглядел, мля. С окаменевшей рожей и стиснутыми кулаками я замер над разоренной могилой. «Нет». Эти уроды не выкопали кости и не раскидали их вокруг. Может, нечем копать было, может, просто лень. Но на то, чтобы разворотить и разломать на части крест и наложить сверху на холм несколько вонючих куч, у боевиков хватило и силенок, и больной фантазии. Толя стоит чуть позади молчаливой тенью. Мне кажется, он уже по контексту догадался, что это за место и как я себя сейчас чувствую. А когда я, немного успокоившись и взяв себя в руки, поворачиваюсь к нему, напарник задает только один вопрос. «Домой мы, похоже, пойдем чуть-чуть попозже?» Я только молча киваю в ответ, подбираю кусок доски и начинаю очищать могилу. Толик же отходит к развалинным бани и начинает выбирать нам относительно крепкие и длинные деревяшки. Двоем справились быстро. Сколоченный ржавыми скобами новый крест выглядит ничуть не хуже, чем старый. «Жаль, ненадолго», — вздыхает Анатолий, — «а мы им слегка намекнем, что трогать тут ничего не стоит. Думаешь, поймут? Но это будет зависеть от того, насколько убедительно намекнем. Все, спускаемся в ущелье и предельно осторожно выдвигаемся назад». «Да ты не как цоведина громит собрался», — смотрит на меня квадратными глазами напарник. Не, Толя, усмехаюсь я. Помирать нам с тобой еще рано. Я тут кое-что другое замыслил. Как думаешь, тот черт, что сумку с донесением привез, когда назад поедет? Не, командир, чем больше я от тебя узнаю, тем больше убеждаюсь, что ты псих, восхищенно заявляет Толик, когда я объясняю ему смысл своей задумки. А план и впрямь больше похож на безумную авантюру. Устроить засаду на вражеского курьера на четырехкилометровом отрезке дороги от Ведино до «Отца Ведено» – это не просто риск. Это черт знает что. Но именно поэтому может проскочить. Думаю, подобные наглости от нас просто не ждут. Правда, от трофеев придется отказаться. На их сбор у нас не будет ни секунды времени. Успеть бы ноги унести. Но это не очень-то и страшно. Мы сейчас на государевой службе. Так что с голоду не помрём. Опять же, для начала надо отсюда живыми слинять. Выбранное мною для засады место могло бы быть просто идеальным. Мост через узенькое, но глубокое ущелье, зажатое с двух сторон горными кручами. Все как на ладони. Противнику просто некуда деваться. Но как в том глупом анекдоте, есть нюансы. Совсем рядом, чуть ли не в пределах видимости, сразу два населенных пункта в которых стоят вражеские гарнизоны. Вариант действий только один – куснуть побольнее и бежать со всех ног. Вот подготовка этого самого укуса мы с Толей сейчас и занимаемся. Обе МОН-50-е настроены на управляемый взрыв и уже прикручены струбцинками к чахлым деревцам на обочине так, чтобы при подрыве крест-накрест выкосить осколками небольшой пятачок перед мостом, на котором все действие и развернется. Кроме того, по обоим сторонам дороги я еще и десяток растяжек поставил. Хорошо гранат мы с запасом набрали. В тех самых местах, которые бы сам попытался использовать, как укрытие, если бы напали тут на меня. Об одном я сейчас жалею. Что не взял с собой помимо монок, еще и тротило килограммов, к пять. Мостик-то хлипенький совсем. Ему 5-килограммового фугаса хватило бы за глаза». И тогда со стороны Большого ведено до нас никто уже не добрался бы. Да и монок можно было не две, а штучки четыре прихватить. Такая мясорубка бы получилась. Загляденье. Но Толя все-таки не верблюд. Да и невозможно все заранее предусмотреть. Так что, как говорила моя бабушка, и имайма шо майма. Значит так, курсант. Сейчас выбираешь себе позицию так, чтобы вот по этой площадке бить удобно было. «Маскируешься и ждешь команды», – инструктирую я Толика. «Основная цель – тот посыльный. Но если вдруг появится что-то другое, не менее жирное, я подам команду». «Запомни главное. Надо уделать исключительно автоматическим огнем. Край – пары вогов их подогреть. А все те изгибистости, что я там понаставил, это для тех, кто первым на выручку примчится». «Подлетят». Встанут, попытаются сообразить, что-то случилось. Вот тут-то мы их и приложим от всей широкой русской души. Сначала моны, потом давим автоматическим и из подствольных. Они начнут позицию искать, а там растяжки. Короче, как сказал герой одной неплохой книжки, счастье всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Когда закончим со второй группой, у нас будет небольшая фора по времени. Боевики, услышав звуки боя, решат, что это их кунаки нас с тобой на куски пластают. Вот в этот момент бегом производим видеосъемку. Режем бошки, оставляем мой намек и сваливаем на максимально возможной скорости. Да, вот еще что. Надо постараться хотя бы одну машину уберечь. А лучше парочку. Они нам пригодятся, чтобы мост перекрыть. Вместо баррикады. А то вдруг из большого ведено тоже кто на огонек заглянет. Хотя, сомневаюсь. заведено. Для большого введено все равно, что оборонительный рубеж. Крепостные ворота и стена в одном лице. Там же и гарнизон постоянной готовности. Но все равно, исключать ничего нельзя. Толково придумано, командир. Жаль только, что почти ничего, кроме волчьих голов, за затрофеять не получится. Ну, придумано не мною. Схема старая, называется «двойная засада». А насчет трофеев... Покойнику всякие цацки ни к чему. А нас тут только скорость спасти сможет. Не успеем со всех волчьи головы срезать. Просто сфотографируем всех дохлых непримиримых общим планом. Костылёв обещал, что такие фото тоже вполне за доказательства сойдут. Только оформлять сложнее будет. Но уж лучше с бумажками возиться, чем пулю в брюхо ухватить. «Так, все, Давай бегом на позицию, маскируйся и рацию слушай внимательно». Нет, все-таки чуйка – великое дело. Я спокойно пропустил мимо следующих в Цаведино обосы с десяткой тяжело груженных какими-то ящиками, коробками, мешками и тюками телег. Потом велел не трогать четверых очень неплохо вооруженных и хорошо одетых верховых, направляющихся в сторону Ведино. Зато в начале одиннадцатого мы дождались. Давич Баги возвращался, да еще и в сопровождении десятка конных джигитов. Хм. «Весь заведено один прикатил, а назад с такой охраной. Неспроста. Курсант чужому. Первым делом бей по всадникам. Старайся не зацепить лошадей», — шепчу я, а чуткие ларингофоны ловят колебания моих голосовых связок. «Нахрена?» — едва разбираю я в есть шепот напарника. «Не тупи. Мертвая лошадь — укрытие. Почти бруствер. Живая?» Полтоны паники копыт и зубов. «Принял. Тогда по моей команде. Я с головы колонны, ты с хвоста. Я уже упоминал когда-то, что стрельба длинными очередями нужна только для подавления воли противника. Чтобы у него, слышащего, как сверху справа и слева звонко чиркает его смерть, даже мысли не возникло высунуть свой нос из-за укрытия. А вот если твой враг перед тобой весь, как на стрельбище, то длинные очереди ни к чему». В такой ситуации стрелять надо короткими прицельными очередями, по 2-3 патрона. И если удача на твоей стороне, если враг не ждет подвоха, твой напарник, хороший стрелок, а цели вы заранее распределили, то... То тогда враги слишком быстро кончаются. Ты еще и вкусы кровавой потехи не разобрал, а стрелять уже и не в кого. Только бьется в конвульсиях, громко и жалобно крича, сорвавшая растяжку и теперь организующая на обочине лошадь. Остальные, потеряв седоков, поднимая облако пыли, несутся в сторону ведено. Причем, как я успел заметить, к смерти, по меньшей мере, трех непримиримых, мы столь руки не приложили. Кто там рассказывал, что лошадь на упавшего на землю всадника не наступит? Эти не просто наступили. Промчались всем табуном круша грудные клетки и растаптывая черепа. Да уж, хреновая смерть. Уж лучше от пули. Толян, снимай и башкой вертеть не забывай. Командую я и ссыпаюсь с небольшим оползнем вниз. Главное сейчас не напороться на свою же растяжку. Вот хохмато будет. Поскакиваю к залитой кровью, но все еще исправно фурчащей двигателем машине. Одним движением ножа срезаю с мертвого посыльного, туго набитую какими-то бумагами, сумку. Смотреть нет времени, все позже. А пока вранится ее. Еще один взмах лезвием и запачканный густой черной кровью рукав с ощерившимся золотоглазым волком летит в РД, следом за сумкой. Практически обезглавленное тело водителя из кабины долой. Хорошо еще, что пулями его назад на прикрытый ржавым кожухом двигатель отбросила. На водительском сиденье крови нет. Разгоняю чудо пост автопрома и почти проехав мост, резко выворачиваю руль влево и бью по тормозам. Баги накрепко застревает между бетонными блоками, выполняющими функции перил. Нормально. Вот и готова импровизированная баррикада. Так, стоп. А что это за ящик в багажнике? Гранаты? Эх, жаль, не тратил. Но два десятка эфок... Тоже неплохо. Мост ими, конечно, не обвалить, но зато можно сделать маленький приятный сюрприз. Тем, кто попытается эту баррикаду с места сдвинуть. Вкручиваю запалы во все гранаты, а потом, словно при установке растяжки, почти до конца вытаскиваю шпильки предохранительной чеки. Сильное сотрясение или рывок и одеус мучачес. Из одной F1 я колечко выдергиваю совсем а предохранительную скобу прижимаю сверху гранатным ящиком. Задумка простая, как мычание. Тот, кто попытается убрать машину с моста, просто обязан будет ее сильно дернуть. Отрывка ящик, не слишком-то устойчиво стоящий сверху на эвке, точно свалится, освобождая зажатую скобу. Что получим в результате? Почти одновременный взрыв двух десятков оборонительных гранат. По совокупности, почти что осколочная авиабомба. Думаю, непримиримым понравится. У меня за спиной размерно и их леска бьют одиночные. То ли не только снимает дело рук наших, но еще и проводит контроль. Бегом возвращаюсь к месту устроенного нами побоища и собираюсь продолжить охоту за волчьими головами. Но меня останавливает предупреждение напарника. Движение отца ведено. Ох, елки, чуть не увлекся. Шурша мелкой галькой и пару раз оскользнувшись, Сбегаю вверх по склону и ныряю под своего лешего. Магазин в автомате. Сменить. Вок загнать в подствольник. Подрывную машинку привести в боевое положение. Ну все, господа, я снова вооружен и смертельно опасен. И все-таки я слегка просчитался. Тревожные группы с обоих сторон подъехали к мосту почти одновременно. Зато дальше все идет как по нотам. Две нивы из Саведина вплотную подъезжают к пятачку на котором кучей лежат трупы, едва не наехав на залитые кровью тела. «Ай, молодцы! В сектор поражения МОН-50-х вы, мои хорошие, уже попали!» Четверо боевиков, чуть не на ходу выскочившие из машин, изображают боевое охранение, присев на одно колено возле своих авто и повернув стволы автоматов в сторону гор. Еще четверо начинают осматривать трупы, видимо, пытаясь понять, что же тут случилось». На Веденской стороне моста вообще цирк. С джигитовкой и клоунадой. Тамочняя мангруппа вся верхами. И сейчас сразу трое джигитов собираются выдернуть застрявшие баги своими лошадками. Ню-ню, бог в помощь. Бахает знатно. А я на несколько секунд даже теряю слух. Славные веденские джигиты вместе со своими коняками теперь годятся разве что на колбасу. Разметал их просто в мелкие клочья. Бандиты из Саведина, похоже, не пострадали. Корпуса НИФ приняли на себя большую часть осколков. Но вот контузил их, судя по всему, серьезно. Несмотря на это, они вполне грамотно занимают оборону. Нет, ребята, извините. Воевать с вами мне сегодня что-то не хочется. Раскрытой ладонью я сильно бью по кнопке ПЭМКИ. Еще два взрыва, и поражающие элементы Монок с визгом разлетаются. И с влажным чпоканьем входят в живые тела и трупы. Или бесполезно дырявит корпуса и без того уже не подлежащих восстановлению ниф и баги. Удивительно, но даже после этого на залитом кровью и заваленном клочьями мяса и человеческими внутренностями пятачке еще есть живые. Трое. Вернее, двое. Потому что третий судорожно дергает ногами в предсмертных конвульсиях. А вот оставшаяся парочка... Лысый бородач с залитыми кровью лицом и длинноволосый амбал с зеленой повязкой с урой и Корана перехватывающий лоб. Очень грамотно дали по длинной очереди наугад, но в нашу сторону. На меня даже срезанная пулеветка, акации, шлепнулась. И рывком ушли на противоположную обочину, видимо, намереваясь скатиться в ущелье. И все бы могло у них получиться. Да только вот один поганец по имени Миша Тюкалов поставил на пути их отхода несколько растяжек. Два взрыва, протяжный захлебывающийся крик. Похоже, все. Толя, продолжай снимать и пасти ситуацию. Я вниз. Ох, мать! Уж на что я привычный? Но тут даже меня замутило. И вид, и запах. Куда там скотобойни? Бегом, стараясь не сильно испачкаться, а главное, не приведи бог, не поскользнуться и не рухнуть, перемещаясь от одного тела к другому срезая шевроны бошки. Так, на ту сторону моста и в пропасть не полезу. Черт с ним. На фото все будет. А пока надо вот еще что сделать. Идея, правда, не совсем моя. По одной хорошей книжке когда-то подсмотрел. Но, думаю, к ситуации вполне применимо. Когда через 15 минут к месту побоища прибыл окруженный толпой охранников Амир Ведено, то ему передали перепачканный кровью лист плотной бумаги который был прикреплен к радиатору одной из них. На нем крупными буквами серым свинцовым карандашом по-русски было написано. «Еще раз троните могилу в Биное, сложу из голов ваших шакалов пирамиду, свиной кровью ее оболью, и у каждой изо рта отрезанный хер торчать будет. В таком виде их не то что в Джану не пустят, но и из Джаханнама Иблис пинками выгонит. Хватит мертвых позорить!» «Главное, держи левый фланг и тыл, Толян, не давай им нас обойти», шепчу я, глядя, как четверо цифровых бородачей, грамотно прикрывая друг друга, подбираются к развалинам Кошары, которые занял оборону курсант. «Это не основная группа, мы их махом перемелим, если тормозить не будем, но начинать только по моей команде». Эх, елки, а ведь так все хорошо начиналось. От Саведина ушли чисто. Но по старому пути возвращаться было нельзя. И я, припомнив свои многочисленные хождения по мукам в здешних горах в 2010 году, повел наш столей победоносный отряд на запад. Перевалим через невысокий, всего километровый хребет Керкендук, обойдем с севера Хатуни и выйдем прямо к Агиштам. Эта деревушка, судя по словам Костылева, уже много лет как брошена. Зато от нее вдоль дороги или просто по течению узкой речки Бас – Рукой подать до Шали. Ну а уж от Шали-то мы до Аргона как-нибудь доберемся. Ага, блин, раскатал губу наивный чукотский юноша. Обнаружил преследование чисто случайно. Чего уж врать-то. Просто в очередной раз подала сигнал тревоги моя многоопытная пятая точка. И я решил перестраховаться. Перевалив через Керкиндук, мы с Толей не стали спускаться вниз к Агиштам как сначала и планировали, отвинули верхами почти вдоль гребня соседнего хребта Маштан. Идти, разумеется, было куда труднее, зато во время очередного привала, обозревая окрестности в бинокль, я засек сразу три группы по пять-шесть человек, что широким веером, держа между собой дистанцию, прочесывали местность внизу, направлением от Хатуни и Тевзаны на Агишты. «Вот мля! Пошли бы мы так, как собирались...» Уж бой вели бы. Причем в окружении. Ой, как хреново. С командой в подъем, я повел напарника в сторону шали напрямую, через горы. Но и противник у нас был явно не лыком шит. Вцепились нам в загривах, как бульдоги. И откуда они вообще нарисовались-то? Не скажу, что настоящие профи, но уровнем куда выше, чем обычные боевики. Ладно шустрые, ладно выносливые. Главная проблема... Явно тактически грамотный. Обложили нас со всех сторон и гонят как волков. Причем, судя по всему, с координацией совместных действий и радиосвязи у них тоже все нормально. И еще одно я для себя подметил. Одинаково экипированные. На всех цифровой камуфляж. Издалека видно плохо, но больше всего похоже на местную версию американского «Digital Green». В таком воевала грузинская армия в 2008 году в Осетии. А потом в таком же щеголяла вся чеченская милиция. Единообразие – это плохо. Значит, это не банда, а регулярное подразделение. Ну или, как минимум, его подобие. Одно радует – без собачек идут. Что, если вдуматься, не так уж и странно. Кавказец – это вам не немецкая овчарка. Характер у него тяжелый, дрессировки подающиеся плохо. Вот сторожа из них выходят отличные. У них эта опция, можно сказать, от природы заложена. А во всем остальном, пожалуйте, бриться. Так что придется вам, ребятки, обойтись без чутких собачьих носов. А значит, шансы у нас приличные. Хорошо еще, что я сам в такие игры не в первый год играю. А то давно схорчили бы нас с курсантом эти резкие ребята даже без собак. Они и так гонят нас, как хорошие гончие». Но легкой победы им не будет. Я тоже воробушек стреляный. Петляю, словно старый матерый заяц. Следы путаю, кругами вожу, мелкими пакостями развлекаюсь. Уже почти всю леску извел на ложные растяжки. Пусть время теряют, осматривают, сюрпризы и подлянки ищут. Сколько времени и сил потратят, а вместо результата – пшик. А чтобы уж совсем пацанов не обижать... На каждые три-четыре фальшивки ставлю одну настоящую. Не, ну а что? Нечего расслабляться. Так что, судя по паре прогремевших некоторое время назад вдалеке взрывов, счет снова в нашу пользу. Кроме растяжек мы столи устроили преследователям несколько контрзасад на наиболее удобных для обороны рубежах. И нам приятно, и прыти у вражин явно поубавилось. Вот только леска на исходе, и гранат осталось всего три штуки. Да и патронов все меньше. Одним словом, надо устроить маленькую охоту на охотников. Не то, чтобы мы такие отмороженные и кровожадные, но просто на тех подкожных запасах, что у нас столь и остались, мы до Аргона точно не прорвемся. Ну, разве что в штыковую атаку пойдем. И старые, почти завалившиеся кошары на склоне, почти идеально вписывается в мой план. А вот это совсем здорово. Чуть в стороне от груда кирпичей, судя по всему, бывший домик смотрителя, наблюдается маленькое вонючее болотце. Раньше оно, скорее всего, было искусственным прудом. Причем не родниковым, потому и загнил давно без ухода. А пересохнуть совсем ему дожди не давали. Ни камыш, ни осока в этой вонючей черной жиже давно не растут. Только густо плавают на поверхности какие-то полузнившие стебли. Да торчат травянистые кочки. А чем не вариант? «Толя, занимай оборону в Кошаре и смотри, чтобы они нас с тобой слева и с тыла не обошли. Хотя вряд ли. Они по большей части отстали. За нами, похоже, только одна группа идет. То ли самые настырные, то ли самые толковые. Вот и глянем, что за гуси. Как я начну, подключайся». «А ты куда?» – интересуется выбирающий позицию напарник. «Я? В засаду». С ухмылкой раскатав лохматку, я, приподнимаю над головой автомат и с разбегу, запрыгиваю в самую середину болотистой лужи, сходу проваливаясь почти по грудь, стараясь не макнуть калаш в вонючую жижу. Конечно, его надежность давно стала легендой, но, как сказал персонаж одной комедии, не искушай орел без нужды, накрываясь сверху уже успевшим изрядно запачкаться лешим. «Ну, курсант, как со стороны смотрится?» «Почти нормально». Только присядь еще чуть-чуть, и левый ближний ко мне край накидки завернулся. Ты его или разверни, или притопи малость. Все, понял. Давай, дуй на позицию и ушами там не хлопай. И вот она, ожидаемая нами группа. Двигаются толково, можно даже сказать красиво. Но это их не спасет. Они как цель рассматривают кошару. На оставшиеся слева болотца даже не взглянули. А зря... Толя, как и было условлено, молчит, огня не открывает, хотя представляю, чего ему это стоит. Четыре мишени, словно на стрельбище. Стреляй, не хочу. Но что-то мне не нравится. Снова мой вещун свербит под крышей черепа. Толя, чуть слышно, шепчу я в микрофон станции. Эти четверо мои. На них не отвлекайся, паси тылы. Там подляна какая-то, с задницы чую. Когда между четверкой боевиков и Кошары остается не больше полусотни метров, я, слегка приподнявшись, откидываю край лохматки и открываю огонь. Ай, и правда, до чего же шустрые черти. И ведь бил по ним не то, что с фланга, почти в спину. И дистанция короткая, и на точность стрельбы я никогда не жаловался. Однако двое успели открыть ответный огонь. Правда, не прицельно, почти наугад, да и пострелять долго я им не дал. Но грязь вокруг меня взметнулась неслабым таким количеством фонтанчиков. Причем в непосредственной близости от меня. Но, слава богу, не зацепило. А вот позади кошары явно что-то не так. Сначала слышна какая-то команда, причем, если я не ослышался, на английском. Потом несколько коротких очередей. Хлопок подствольника, взрыв, длинная на полмагазина очередь и тишина. «Толян, ты как там?» Хреново, но живой. С чавканием и хлюпаньем выскакиваю из болота и бросаюсь к кошаре. Видок у меня, наверное, в тот момент тот еще. Облепленная грязью и гнилыми стеблями травы и лохматая фигура, с которой потоком стекает бурый вонючий жижи. Просто водяной какой-то, ей-богу. Анатолий сидит на обломке бетонной балки, прислонившись спиной к стене. Лицо и грудь густо залиты кровью. «Твою ж мать!» «Толя, что такое?» «А, херня!» – вяло отмахивается тот. «Кусок кожи со лба содрала. Осколком похоже. Крови полно, а раны-то и нету. У тебя воды не осталось рожу сполоснуть? А то я свою всю давно выхлебал. Этих сколько было?» «Двое. Обоих наглухо. Так, раз все хорошо, не тормози. Времени у нас в обрез. Держи воду. Стрептоциты бинт есть?» – ли кивает. Тогда смоешь кровь, порошком рану засыплешь, повязку наложишь и рвем когти. А я покажу жмуриков ашманаю. Ой, мама дорогая, а поконечки то непростые. У всех на рукавах вместо ставших уже привычными бошек очень хорошо выполненный шеврон. Мускулистый мужик с задранной к луне волчьей головой. И подпись на чеченском «Оборотни». Да уж, вряд ли бандиты, скорее группа по борьбе с диверсантами, вроде фашистских егерей или советского СМЕРШа. Похоже, пропавшие в последнее время группы разведки и ОСНАЗа, их рук дело. Режу шевроны и обнаружены на шеях жетоны на кожаных ремешках. Из-под сумков вытаскиваю магазины и гранаты. Сфотографировать тоже не помешает, но это уже курсант пусть занимается, когда с перевязкой закончит. Обобрав своих, бегу вокруг кошары к Толиным и замираю, как вкопанный. Нормальный такой сюрприз. «Толя, ты закончил?» «Угу!» «Тогда мухой с фотоаппаратом сюда!» «Да шевелистые муха сонная!» «Фотографировать тут действительно есть что!» «Кроме трупа обычного, хотя и слишком хорошо экипированного для бандита боевика, лежит труп...» «Ну, даже не знаю...» «Афрочеченца, наверное...» Одним словом, лежит на камушках самый, что ни на есть, обыкновенный негр. Возраст установить сложно. Толя пальнул из подствольника, не сообразив, что дистанции для постановки вога на боевой взвод маловато. Зато попал удачно. Вот и лежит бедная негрила почти без головы. Только шеи до да нижней челюсти уцелели. Остальное в клочья. Но, судя по рукам, уже не молод был мужик, далеко не молод. Лет 50, как минимум. Но при этом сохранил очень приличную для своих лет физическую форму. Плечи широкие, шея мощная. Да и бицепс, когда я отхватываю левый рукав, вполне внушительный. Да еще и татуировка на плече никаких сомнений не оставляет. И инструктор бывшей американской морской пехоты. «Эх, родной, далековато тебя занесло от форта Брек. Или где там вас дрессировали?» Да и хрен с тобой. За что боролся, на то и напоролся. А вот автоматик у тебя, дружок, зачетный. Вернее, сам-то автомат обычный АКМ, но вот обвес на нем – песня с припевом. Настоящий, еще довоенный, но в отличном состоянии ТДИ. Приклад – пулеметная рукоять, цевьё со штурмовой рукояткой, даже оптический прицел имеется». «Ну да, для коллиматорных-то где батареек за 30 лет напастись?» «А оптика? Чего ей будет?» «Не роняй, гвозди ей не забивай, и будет все в ажуре». «Нет, мимо такого пройти...» «На это я пойти не могу». «Значит, автомат забираю с собой. Тяжело, конечно, но оставить такое жаба точно не подпишет. Она мне до сих пор лендровер не простила». Толя быстро снимает мертвых оборотней, особенно подробно их чернокожего чифа и его татуировку. А потом, распихав трофеи по подсумкам и РД, со всех сторон бросаемся на восток, в сторону Серженьюрта. «Мишаня, я что-то не въехал. На кой черт мы назад-то возвращаемся? Нам же шали проскочить, и на аргу нырвать надо». И «Именно, Толя, именно. Ты видел, кто на нас охоту устроил?» Думаю, они этот наш рывок Каргуна уже давно просчитали. И выставили, или прямо сейчас выставляют у нас на пути заслоны. Так что в Белготое, Шали и Герменчуке нас уж точно ждут. Да и между ними по-любому секретов понаставят. Ближе к Аргуну, конечно, не сунутся. Можно и нашим патрулям на глаза попасться. А те-нибудь дураки и минометы вызовут. И пишите письма мелким почерком. Так что напролом, изображая танковую дивизию, мы с тобой не попрем. Как умные, обойдем по большой дуге. От Сержня по руслу Холхалау спустимся аж до самого сотен юрта. А оттуда нас парни с КПП на своей броне подхватят. «Думаешь, прокатит?» — в голосе Толи звучат нотки сомнения. «Стопроцентную гарантию требуют, сберегательной кассе», — весело огрызнулся я. Единственное сомнение у меня вызывает авторы, но там, вроде как и в шали, никого нет, так что должны проскочить, особенно если дурить и наглеть не будем. А потихонечку, по зарослям в русле... «Ох, командир, твои -п слова, да богу, в уши!» В очередной раз убеждаюсь в справедливости поговорки, гласящие, что разведчика, как и волка, кормят и спасают исключительно ноги. «Не зря, ох, не зря, я и сам бегать начал, и Толю гонял, как проклятого!» Только благодаря этим пробежкам мы еще и двигаемся. Взмокшие, взмыленные, словно загнанные лошади, с хрипом и нитями слюны, повисшими на подбородках. Но бежим, а не валяемся обессилевшими тушками. Судя по всему, нам опять повезло. Противник, похоже, действительно решил, что мы напрямую рванули к Аргунскому КПП. Ну и хорошо, можете нас там ждать до морковкиного заговения. А мы, как завещал великий Ленин... Пойдем другим путем. Одно хреново. Аргунская КПП, как точку выхода, мы засветили по полной программе. Надо искать другие варианты. Ладно, это когда вернемся. С Костылевым и с Могиловым обсудим. Главное вернуться».